Каждый сын Израиля обязан прямо с постели приступить к омовению рук, без чего не смеет прикоснуться ни до рта, чтобы не сделаться немым, ни до глаз, чтобы не ослепнуть, ни до ушей, чтобы не оглохнуть, ни до носа, чтобы не получить насморк, ни даже до воды, приготовленной для умывания, потому что иначе она уже будет нечистой. Айзек знал по Талмуду, что прежде омовения нельзя сделать по комнате в четырёх шагов, не рискуя смертной казнью свыше, потому что оставшаяся в его руках нечистая сила шет, оскорбляет святость Бога, господствующего над ним. Но так как он ночевал не в комнате, а на синавале, насчёт которого в Талмуде он не помнит, чтобы имелись прямые указания, то по тому и шёл себя в праве сделать не только четыре шага, а и сойти вниз во двор к колодцу, где у него еще с вечера был приготовлен наполненный водой кувшин специально на случай утреннего омовения. И Айзек по обрядовой привычке взял эту посудину в правую руку и передал в левую, после чего облил водой сперва правую кисть, потом левую, потом опять правую потом опять левую. И так до трёх раз, пока не чистая сила не удалилась. Не то, чтобы Айзик верил в неё. Сын века, он скорее ни во что не верил. Но он исполнил обряд по привычке, унаследованный и коренившийся с детства. Равно как по привычке же тотчас после омовения перешёл к другому обряду тфилин. Для чего надел себе на лоб шел рожь, а на левую руку шел ят. Обмотав себе идущим от него ремешком семь раз запястье и три средние пальца, после чего приступил к утренней молитве, взывая между прочим: "Боже, отмщений, Боже, отмщений, явися. Возвысься, судия земли, отмерь возмездие надменным". Не то, чтобы он чувствовал потребность в молитве, в Бога Айзек тоже не совсем-то верил, или по крайней мере сильно сомневался в его бытии, но будучи большим еврейским патриотом, он полагал свою гордость и долг как еврея в неуклонном исполнении всех обрядов религии, столь резко отличающей избранную расу от остальной мирской нечисти, называемой человечеством. Он по учению своих ламданов новейшего покроя твердо придерживался этой обрядовой стороны собственно потому, что веря в великое земное призвание всепокоряющего еврейства, смотрел на обряд как на цемент, как на силу, скрепляющую и объединяющую людей его расы. При том же его самолюбию было и лестно и приятно, когда посторонние церкви. видя сколь пунктуально исполняет он обряды, с похвалою называли его добрым, истинным евреем. Это, конечно, было своего рода фарисейство. Но Айзек находил, что и фарисейство не только не лишнее, а напротив очень хорошее, вполне необходимое дело для практических житейских целей. Рассеяна пробормотав положенные молитвы, Он, наконец, покончил с утренними обрядами, убрал в карман свой шел-рожь и шел-яд и отправился помечтать да погулять по саду. Утро было великолепное. Длинные тени от деревьев и кустарников бежали и пятнами рассыпались по свежей зелени еще не скошенных лужаек, ярко озаренных солнцем и словно бы омытых росой. При взгляде на эти лужайки просто в глазах ребило от масс садуванчиков, рассыпанных в светло-зелёной траве, из которых одни уже отцвели и торчали белопуховыми шапками, а другие только что распускались и махровились ярко-жёлтыми, золотистыми звёздочками. Точно черванцы рассыпаны. Невольно и с удовольствием подумалось Айзику: